Глава 1023. Смерть Мэйсона «Его Величество...» Сио немного растерялась от услышанного. Ей казалось необъяснимым, что Шермана намеренно пошло на сближение с капитаном Королевской Стражи, только чтобы выяснить его лояльность. Эта информация не казалась ей такой уж важной. Ответ Виконта тем более прозвучал ожидаемо нормально и безупречно. «И вот за такой ответ Шермана заплатила жизнью...» Сио поначалу хотела надавить и выяснить, по какой причине Шермана ввязалась в это расследование, но быстро поняла, что может слишком рано коснуться важной информации, а того Стретфорд, ещё не достигший нужного «состояния», мог оказать сопротивление. Поэтому она подавила свой инстинктивный порыв, задумалась и спросила. «Вы знаете Мэйсона Дэра?» «Да», — безучастно ответил Виконт. Сио продолжала задавать достаточно простые и не слишком важные вопросы. «Кто он?» «Он бывший капитан Королевской Стражи», — ответил Стратфорд, не задумываясь. Афос уже не прислушивалась к телепатии на таком поверхностном уровне, она достала хрустальный шар и положила его в карман Сио. Далее Фос снова наклонилась и осторожно попыталась поднять бронзовый крест, и, несмотря на дрожащие пальцы, чувство жжения глубоко в душе не возникло, и она спокойно подняла острый предмет. Как и ожидалось, этот крест не может сосуществовать с другими мистическими предметами. Хм, у меня при себе всё ещё лунная бумажная фигурка и остатки духа древних призраков, но крест не отреагировал. А значит, он может сосуществовать с предметами, в которых нет эссенции потусторонних, но не противится духовной силе и мощи. Так, а эссенцию в моём теле он тоже будет отвергать? Но вроде не всё так очевидно. Это ещё один его негативный побочный эффект — «И требуется время, прежде чем он себя?» Фос в целом получила общее представление о древнем бронзовом кресте, поэтому осторожно убрала его в сумку, где лежали всевозможные ритуальные материалы. Фос посмотрела на серебряный браслет, надетый на её запястье, и убедилась, что тот совершенно пуст, поскольку она израсходовала все пять камней, что позволяли ей применить телепортацию. Однако Фос больше не испытывала такого беспокойства, как раньше, Хотя она и верила, что безумие полной луны будет усиливаться с каждым новым камнем, но также знала, что с помощью мистера Шута это не проблема. За прошедший год, если бы не необходимость проводить какое-то время над серым туманом каждую полнолуни или кровавую луну, она бы почти забыла, как мучилась из-за безумия полной луны. Надеюсь, что однажды проклятие будет снято. Отведя взгляд от тусклого серебряного браслета, Фост не смогла сдержать вздоха. А затем искренне поблагодарила мистер Шута в своём сердце. Какова бы мне была его истинная цель, он спасает меня снова и снова. И не только от безумия полной луны. Уровень креста кажется довольно высоким. Интересно, заинтересуется ли мистер Шут и захочет ли принять моё пожертвование? У меня давненько не было ни хороших предметов, ни новостей, чтобы оплатить ему за его доброту. Наконец-то появилась возможность. О, да это же обычный трофей. Мне принадлежит только его половина. И интересно, согласится ли мистер Шут принять пожертвование, которое принадлежит мане лишь наполовину? Нет, мистер Шут раньше ИСИУ спас разок. Возможно, мистеру Шуту это понравится. Может, он даже позволит мне записать несколько своих потусторонних сил в гримуаре Леймана? Хотя вряд ли он выдержит полноценные божественные способности мистера Шута. ну, силы ангелов его подчинения тоже подойдут. Нет-нет-нет, нельзя мне быть такой жадной. «Я буду рад способностям для записи, которые он мне продемонстрирует». Мысли Фосс вышли из-под контроля, когда она отдалась во власть мечтам. Просто инстинкт автора бестселлеров. Причина, почему она и не подумала ни о чём, кроме записи сил потусторонних, потому что сегодня осознала, насколько важны ужасающие потусторонние силы на уровне полубогов. Если бы в гримаре Леймана не оказался записан ураган, то они с Сио могли не поймать Виконта Стретфорда, возможно, не смогли бы даже сбежать. Даже если не брать во внимание бронзовый крест, Виконт Стретфорд сам по себе был весьма мощным потусторонним, и если бы в самом начале его не ранил ураган, и от падения у него не закружилась голова, их скрытая атака могла и не увенчаться успехом. Была большая вероятность, что они могли подвергнуться контратаке. Разумеется, то, что удалось отнять у Виконта Стретфорда его сверкающий крест, стало ключевым моментом сегодняшней краткой битвы, и опять же благодаря урагану. Если хорошенько подумать... И если бы обстоятельства оказались не настолько ограниченными, и если бы бронзовый крёст и силы полубогов в блокноте не были доступны, то нам, Сио, вполне по силам затащить победу над Виконтом Стретфордом. Даже не побоюсь сказать, что мы бы располагали неплохими шансами. Потусторонние силы, записанные в блокноте, довольно разнообразны, а при правильном сочетании друг с другом воистину сильны. Вместе с психическим ударом Сио и эффектами Зимнего Клинка, Виконт Стретфорд вполне может потерпеть поражение в прямом столкновении, при отсутствии каких-либо особых предметов. Живой с богатым опытом на самом деле обладает немалой мощью. Чем больше Фосс думала, тем более странно она себя чувствовала. Она осознавала, что стала довольно грозной. Когда они имели дело с древним призраком, она уже склонялась к подобному выводу. И на этот раз их враг, Викон Стретфорд, был капитаном Королевской гвардии и королевской семьи Луэна как минимум шестой последовательности, возможно, и пятой. Более того, он владел предметом уровня полубога, уровень его силы был очевиден, и это сразу же позволило Фосс оценить свой уровень в мире потусторонних. И хотя их победа в основном была обусловлена скрытой атакой, успешная атака также являлась проявлением силы. Я уже писец. С хорошей комбинацией способностей, да вместе с гримором Леймана, даже на шестой последовательности я уже ничем не уступаю пятой последовательности. Единственная проблема в том, что мне не хватает опыта. Пока Фосс мучительно размышляла, она бросила взгляд на Сиу и Виконта Стретфорда, продолжая слушать их вопросы и ответы. В этот момент вопрос Сиу уже коснулся довольно важной темы, которая легко могла вызвать сопротивление. «Как умер Мэй Сандера?» Стоило ей задать этот вопрос, выражение лица Сиу стало каким-то сложным и выжидающим. Она тоже оказалась перед дилеммой, испытывая приступы волнения и страха. Этот вопрос она хотела задать ещё восемь лет назад, В течение последних трёх тысяч дней она постоянно искала ответ, но в то же время боялась, что ответ окажется не таким, как она ожидала. Она боялась, что её отец на самом деле участвовал в мятеже и таким образом был казнён, запятнав свою репутацию. Викон Стретфорд не сразу ответил на вопрос с Сью. Казалось, он колебался, прежде чем сказать. Он раскрыл тайну Его Величества и попытался сообщить трём церквям, но потерпел неудачу и был казнён на месте. Сиу на несколько секунд впала в оцепенение, прежде чем наконец осознала услышанное. И хотя ответ её шокировал, но она смогла взять себя в руки и успокоить бёшно колотящееся сердце. «Тайна. Тайна Его Величества!» Пробормотала Сиу себе под нос и затем начала проявлять настойчивость. «Какая тайна?» Фосс, стоящую рядом, тоже потрясло до глубины души. Она никак не ожидала, что всё дойдёт до такого развития событий. И тогда мышцы лица Виконта заметно напряглись, ему стоило огромных усилий, чтобы произнести несколько слов. «Тайна заключается...» Внезапно его тело сильно дёрнулось, а пустые глаза вновь заблестели после чего он всем телом рухнул на пол, мгновенно превратившись в шар фейерверка. Кроваво-красные фейерверки взмыли в небо и взорвались, осветив ночное небо, отражаясь в глазах фоса Сио. «Ого!» Уже пережившая подобное прежде, Фос, не теряя ни секунды, едва потеряв способность видеть, сразу же присела на корточки и схватила тело шармана и ногу Сио. Их фигуры быстро стали прозрачными и исчезли, телепортировавшись к южной стороне моста. В мире над серым туманом Клейн, держащий скипетр морского бога, увидел фейерверк, окрасивший небо в красный цвет. Когда ранее Фос помолилась Ишуту, он как раз, находясь в величественном дворце, наблюдал за действиями Йонаса Килгора, Тогда он играющий взял карту красного жреца, применил вырезанную бумажную фигурку, зачерпнул силы таинственного пространства и дал ответ. В процессе он обнаружил, что человек, лежащий рядом с мисс Мак и мисс Правосудия, это Виконт Стратфорд. Он был одной из целей, которой Клейн придавал большое значение, хотя он и не расследовал насчёт Виконта лично, но знал, что с ним что-то не так, и что на него нацелилось демонатца Трисси, поэтому ещё на балу запомнила его внешности отличительные черты. Калейн не знал, что задумали два члена Клуба Таро, но поскольку в этом был замешан викон Стредфорд, он определённо не преуменьшал важности происходящего и лично наблюдал через Алые Звёзды, что впоследствии произошло с мисс Мак с Правосудия. После того, как он стал полубогом и получил ещё больше власти, Калейну для прямого наблюдения через Алые Звёзды за происходящим вокруг члена в Клуба Таро больше не требовались их молитвы. Было в этом что-то сомнительное, так что Клейн старался избегать злоупотреблением подобным. Но именно благодаря этому услышал разговор Силу с Виконтом Стретфордом. И поскольку он знал скрытую правду, то хорошо понимал, каково истинное значение и важность фразы «Кому он был верен». В сочетании с раскрытием Тайны Короля, бывшим капитаном Королевской Стражи Мэйс Намдера, и тем, как провалилась её попытка проинформировать Рецеркви, у Клейна уже возникла догадка, Он подозревал, что главным виновником великого Баклонского смога являлся король Леона Георг III.